Часть первая. Как устроен мир. Глава первая. Краткое описание большого цикла. Как уже объяснялось в обведении, сегодняшний мировой порядок быстро и серьёзно меняется. Такого не бывало при нашей жизни, но это много раз происходило в прежней эпохе. Я хочу показать и примеры, и механику, лежащую в их основе. Анализируя события прошлого, Мы пытаемся представить себе будущее. Ниже я привожу максимально очищенное от деталей описание динамики, которую я наблюдал при изучении подъема и упадка последних трех империй с резервными валютами — голландской, британской и американской — и шести других важных империй за последние 500 лет — Германии, Франции, России, Индии, Японии и Китая. а также основных китайских империй, начиная с империи Тан, примерно 600-й год нашей эры. В этой главе я опишу общий архетип, который мы будем использовать при изучении всех циклов, особенно того, в котором находимся сейчас. Изучая примеры из прошлого, я видел чёткие закономерности, возникавшие по вполне логичным причинам, которые я кратко суммирую здесь, а в последующих главах расскажу о них подробнее. Хотя данная глава и книга в целом посвящены силам, определяющим большие циклические колебания, богатства и силы, я замечаю своего рода расходящиеся круги этих процессов, которые находят выражение во всех сферах жизни, включая культуру и искусство, общественные нравы и многое другое. Изучив этот простой архетип и примеры из части 2, мы увидим, насколько точно отдельные истории соответствуют архетипу, фактически средние по всем примерам. и насколько хорошо он описывает эти истории. Надеюсь данное упражнение поможет нам лучше понять, что происходит сейчас. Моя миссия выяснить, как устроен мир и сформулировать вневременные и универсальные принципы, позволяющие эффективно работать в разных условиях. Для меня это одновременно и страсть и необходимость. Ранее я уже говорил о том, что заставило меня заняться этим исследованием. а сейчас скажу, что работа над ним позволила мне гораздо лучше понять, как на самом деле устроен мир. Я добился гораздо больших результатов, чем ожидал. И хочу поделиться ими. Мне стало гораздо яснее, почему народы и страны добиваются побед и терпят поражение в долгосрочной перспективе. Я смог разглядеть гигантские циклы, лежащие в основе подъёмов и спадов. Ранее я даже не подозревал об их существовании. Но что важнее всего — Эта работа помогла мне обрести перспективное видение того, где мы сейчас. Например, в процессе исследования я узнал, главное, что влияет на большинство людей в большинстве стран в любую эпоху, борьба за то, чтобы создать, отнять у других или распределить богатство и силу. Параллельно с этим, конечно, идёт противостояние и по другим направлениям, особенно идеологическим и религиозным. Эта борьба происходит во все времена, носит универсальный характер и серьёзно влияет на все стороны жизни людей. Она развивается в форме циклов, напоминающих приливы и отливы. Я также заметил, как во все времена и во всех странах богатыми становятся те, кто владеет средствами создания богатства. Чтобы сохранять и приумножать его, они сотрудничают с людьми, имеющими политический вес. В результате этих симбиотических отношений возникают и реализуются законы. Я видел, как это происходило по одной и той же схеме в разных государствах и в разные времена. Конкретные формы, в которых это выражалось, менялись и будут меняться в будущем. Но основная динамика оставалась практически одинаковой. Классы богатых и влиятельных людей постоянно меняются. Если раньше, когда сельскохозяйственные угодья оставались главным источником богатства — основными землевладельцами были монархи и дворяне, то теперь, когда благосостояние возникает благодаря капитализму, их место заняли бизнесмены и выборные или автократические политические деятели. Богатство и политическая власть в целом почти не передаются от поколения к поколению, но во все времена эти группы сотрудничали и конкурировали примерно одинаково. Я видел, как со временем Эта динамика приводит к тому, что очень малая часть населения приобретает и контролирует исключительно большие доли общего богатства и силы. Такая система оказывается чрезмерно разбалансированной, а потом наступают плохие времена. В эти периоды больше всего страдают менее обеспеченные группы, не имеющие власти. Постепенно ситуация приводит к конфликтам, а порой и революциям, и или гражданским войнам. Когда они завершаются, возникает новый мировой порядок, и цикл начинается снова. В этой главе я расскажу о большой картине и некоторых формирующих её деталях. Хотя то, что вы услышите далее, исключительно мои мысли, я тщательно сопоставил идеи из этой книги с идеями других экспертов. Пару лет назад, когда я почувствовал, что мне нужно найти ответы на вопросы, поставленные во введении, я решил погрузиться в их изучение вместе со своей исследовательской командой. Мы копались в архивах и общались с самыми известными учёными и практиками, каждый из которых глубоко знал те или иные элементы нашей головоломки. Я читал книги по разным темам, написанные авторитетными учёными. Я размышлял о выводах своих прежних исследований и об опыте, полученном почти за 50 лет глобального инвестирования. Поскольку я считаю эту работу одновременно смелой, необходимой, интересной и требующей немалого смирения, Меня беспокоит, что я могу ошибиться и упустить из виду важные моменты. Поэтому я использую итеративный процесс. Я провожу исследования, записываю его выводы, чтобы затем показать их лучшим теоретикам и практикам нашего мира для своеобразного стресс-теста. Я изучаю их рекомендации, снова фиксирую выводы, затем опять запускаю стресс-тест и так далее, пока эта работа не перестает иметь смысл. Моё нынешнее исследование основано именно на таком методе. И хотя я не уверен, что смог найти универсальную формулу, объясняющую, как возникают великие мировые империи и как именно растут и падают их рынки, я знаю, что в целом у меня правильное представление. Я также в курсе, что полученные мной знания крайне важны для оценки перспектив будущего. Я гораздо лучше представляю себе, как буду справляться с важными событиями, которых никогда раньше не случалось в моей жизни. но которые раз за разом повторялись во все времена. Понимание большого цикла. По причинам, уже описанным ранее, я убеждён, что сейчас мы стали свидетелями крупного архетипического сдвига в области богатства, силы и мирового порядка, который серьёзно повлияет на жителей всех стран. Эти колебания не кажутся очевидными, поскольку большинство людей не думают об исторических закономерностях и не воспринимают текущую действительность как ещё один пример событий, уже имевших место в прошлом. В этой главе я вкратце описываю своё видение архетипической механики, лежащей в основе подъёма и упадка империй, а также работы их рынков. Мне удалось выявить 18 детерминантов, главных факторов, объясняющих суть и причины почти всех приливов и отливов в истории, которые ведут к росту и упадку империй. Скоро вы познакомитесь со всеми. Большинство из них имеют форму классических циклов, взаимно усиливающих друг друга и ведущих к другим, более масштабным циклам взлетов и падений. Именно архетипический большой цикл управляет взлетом и падением империй. Он влияет на все происходящее в них, включая валюты и рынки, что мне особенно интересно. в введении я уже упоминал три самых важных цикла. Долгосрочный цикл долгов и рынков капитала, а также циклы внутреннего и внешнего порядка и беспорядка. Поскольку эти три цикла чаще всего наиболее важны для развития человечества, мы поговорим о них подробнее в следующих главах, а затем применим их в изучении истории и современности, чтобы вы поняли, как именно они проявляются на реальных примерах. Эти циклы… управляют колебаниями между разными противоположностями — миром и войной, экономическим подъёмом и спадом, властью левых и правых политиков, слиянием и крахом империй и так далее. Они возникают постоянно из-за того, что люди доводят ситуацию до крайности, пропуская точку равновесия. Затем происходят события, толкающие ситуацию в противоположную сторону. По существу, в каждом колебании в одну сторону — всегда есть элементы, приводящие к колебаниям в обратную сторону. Эти циклы практически неизменны во всей эпохе из-за того, что всё это время не меняются и основы человеческого жизненного цикла. Наша природа постоянна. Страх, алчность, ревность и другие базовые эмоции всегда серьёзно влияют на циклы. И хотя справедливо предположить, что не бывает двух людей с абсолютно одинаковыми жизненными циклами, А элементы жизненного цикла меняются от тысячелетия к тысячелетию. Сам архетип человеческого жизненного цикла: дети воспитываются родителями до совершеннолетия, а потом сами становятся родителями, работают до старости, выходят на пенсию и умирают, о с т а е т с я в сущности прежним. Не меняются и большие циклы: денег, кредита, рынков капитала, в ходе которых появляется слишком много долгов и долговых обязательств, например, облигаций. которые с какого-то момента с т а н о в и т с я невозможно погасить твёрдыми деньгами. Это вынуждает людей продавать долговые активы, чтобы совершать другие покупки. В какой-то момент они обнаруживают, что это невозможно, поскольку количество долговых активов на рынке слишком велико по сравнению с суммой денег в обращении и стоимостью доступных продуктов. И с этого момента дефолт вынуждает правительство печатать больше денег. Цикл повторяется тысячи лет. То же происходит с циклами внутреннего или внешнего порядка и беспорядка. В следующих главах мы рассмотрим, как человеческая природа и другие проявления динамики управляют развитием этих циклов. Эволюция, циклы и препятствия на пути. Эволюция — самая большая и единственная постоянная сила во Вселенной, но нам иногда трудно заметить её действия. Мы осознаём, что существует и происходит вокруг нас, но не видим ни эволюции, ни её сил, приводящих к возникновению вещей и событий. Посмотрите вокруг. Видите ли вы эволюционные перемены? Конечно, нет. Вы понимаете, что всё окружающее меняется, хотя и медленно, с вашей точки зрения. И знаете, что через какое-то время оно перестанет существовать, и его место займёт что-то другое. Чтобы увидеть перемены, нужно найти способ измерять происходящее и понять, как меняются результаты измерений. Заметив изменения, мы сможем изучить его причины. Именно это мы должны делать, если хотим продуктивно размышлять о грядущих переменах и о том, как учитывать их в своей работе. Эволюция — восходящее движение к постоянному совершенствованию, возникающее в результате адаптации и обучения. Вокруг неё развиваются разные циклы. На мой взгляд, почти всё в нашем мире движется по восходящей траектории совершенствования, окружённой циклами. Это напоминает восходящую спираль. Эволюция — сравнительно плавный и устойчивый процесс улучшений, возможный благодаря тому, что мы приобретаем больше знаний, чем теряем. Циклы, в свою очередь, движутся то в одну, то в другую сторону, напоминая к а ч а н и е маятника эксцессы в одном направлении ведут к развороту и появлению эксцессов в другом например со временем наш уровень жизни растет, поскольку мы узнаем больше нового. это приводит к повышению производительности, но в экономике случаются и взлеты и падения долговые циклы двигают стимулируют и притормаживают экономическую деятельность вокруг общего восходящего тренда эти эволюционные А иногда и революционные изменения не всегда проходят гладко и легко. Порой они слишком острые и болезненные. Мы совершаем ошибки, учимся на них новому и адаптируемся для достижения лучших результатов. В совокупности эволюция и циклы движутся по восходящей спирали, последствия чего мы видим во всем — у р о в н е благосостояния, политики, биологии, технологиях, социологии, философии и так далее. Человеческая производительность — самая важная сила, благодаря которой общее благосостояние в мире, качество власти и уровень жизни со временем растут. Это объём производства на человека, обусловленный развитием образования, инновациями и изобретательностью, и он неуклонно повышается. Хотя в разных условиях производительность росла с разной скоростью, причины были всегда одинаковы. Качество образования, изобретательности — трудовой э т и к е экономических систем, притворяющих идеи в жизнь. Политикам стоит хорошо представлять себе эти причины, это позволит им добиться лучших результатов для своих стран, а инвесторам и компаниям лучше понять, куда направлять долгосрочные вложения. Постоянно растущий тренд – продукт способности человечества к развитию. Последнее развито у людей лучше, чем у других животных, поскольку наш мозг обеспечивает уникальную способность учиться и мыслить абстрактно. В результате мы научились лучше делать многое и придумали массу изобретений и технологий. Эта эволюция привела к последовательным действиям, меняющим мировой порядок. Технологические достижения в сфере коммуникации и транспорта сблизили людей, и это существенно изменило природу отношений людей и империй. Эволюционные перемены проявляются во всем. В повышении ожидаемой продолжительности жизни, улучшении качества пищевых продуктов, более эффективных способах работы и так далее. Сама наша эволюция как биологического вида происходила через постоянный поиск инноваций и способов создания нового. Так было во все времена в истории человечества. В результате почти все графики показывают более мощное движение в сторону улучшения, чем колебания вверх и вниз. Отражение этого порядка вещей можно увидеть на следующих графиках расчётного объёма производства, расчётного реального ВВП на душу населения и ожидаемой продолжительности жизни за последние 500 лет. Таблицы «Глобальный реальный ВВП на душу населения» и «Ожидаемая продолжительность жизни на момент рождения» ищите в PDF-приложении к аудиокниге. Это, пожалуй, наиболее широко используемые показатели благосостояния, хотя они несовершенны. Обратите внимание на масштаб эволюционных восходящих трендов и сравните его с масштабами колебаний вокруг них. Эти тенденции ярко выражены по отношению к окружающим их колебаниям, что и демонстрирует, насколько сильнее человеческая изобретательность в сравнении со всем остальным. Как показывает эта масштабная перспектива, Объём производства на душу населения неуклонно повышается, сначала медленнее, а затем гораздо быстрее, начиная с XIX века, когда подъём стал гораздо круче, отражая более быстрый рост производительности. Этот переход от более медленного роста производительности к более «быстрому» был обусловлен в основном повышением общего уровня образования и изобретательности. Причиной тому стал целый ряд факторов. Так, печатный станок Иоганна Гутенберга в Европе в середине XV века увеличил доступность знаний и образования для большего числа людей. Хотя книгопечатание к тому времени уже столетиями использовалось в Китае. Это способствовало развитию в эпохе Возрождения, Просвещения, возникновению капитализма и началу Первой промышленной революции в Британии. Далее мы поговорим об этом подробнее. Более значительный прирост производительности, связанный с развитием капитализма, предпринимательства и промышленной р е в о л ю ц и е й также переместил богатство и силу от аграрной экономики, в которой основным источником власти была собственность на землю, а монархи, дворяне и духовенство работали над поддержанием прежнего порядка, в сторону индустриальной экономики, в которой изобретательные капиталисты создавали средства производства промышленных товаров, владели ими и работали вместе с правительствами над сохранением системы, поддерживавшей их богатство и силу. Другими словами, со времен масштабных изменений, вызванных промышленной революцией, мы живем в системе, в которой основным источником богатства и власти выступает комбинация образования, изобретательности и капитализма. Люди, управляющие правительствами, сотрудничают с теми, кто контролирует богатство и образование. Методы самой эволюции с окружающими ее большими циклами продолжают меняться. Например, Если много лет назад самую большую ценность имели сельскохозяйственная земля и сельскохозяйственное производство, а затем главной ценностью стали машины и их продукция, то у цифровых объектов обработка данных и информации, самого ценного, что есть в современном мире, нет явного физического представления. Сейчас человечество развивается с точки зрения мышления и повышения производительности гораздо быстрее, чем когда-либо в прошлом. И это приводит к ещё более значимым последствиям, чем даже открытие и использование научного метода. В этом нам помогает развитие искусственного интеллекта, альтернативного мышления на основе альтернативного мозга, способного делать открытия и превращать их в инструкции. Человечество, по сути, создаёт альтернативное существо, обладающее невероятно сильной способностью выявлять закономерности в прошлом и быстро обрабатывать множество разных идей. У него нет или почти нет так называемого здравого смысла, есть проблемы с пониманием логики в основе целей, отсутствуют эмоции. Этот вид представляется одновременно толковым и глупым, опасным и полезным. Потенциально он очень полезен, но его необходимо хорошо контролировать, а не слепо следовать его рекомендациям. В результате начинается схватка между владельцами данных за то, Как обрести больше богатства и силы, связанных с ними? Циклы вокруг восходящего тренда. Несмотря на всю важность образования и повышения производительности как эволюционных механизмов, они сами по себе не вызывают больших и резких сдвигов в том, кто имеет богатство и силу. Такие сдвиги возникают вследствие подъемов и спадов, революций и войн, которые определяются главным образом циклами, а те развиваются в основе логичных причинно-следственных связей. Например, рост производительности, предпринимательства и капитализма, определивший развитие мира в конце XIX века, привёл к большим разрывам в уровне доходов и чрезмерной задолженности. В результате экономического спада первая половина XX века знаменовалась ростом антикапиталистических и коммунистических настроений. Возникли серьёзные конфликты вокруг богатства и силы, внутри стран и между ними. В любом случае эволюция движется своим путём, а вокруг неё складываются большие циклы. Во все времена ф о р м у л о успеха была система, в которой высокообразованные люди, хорошо относящиеся друг к другу, создают инновации, получают финансирование через рынки капитала, а также владеют инструментами, с помощью которых их инновации попадают в производство. и системой распределения ресурсов. За всё это они получают награду в виде прибыли от своей деятельности. Однако в долгосрочной перспективе капитализм приводит к разрывам в уровне доходов и возможностях, а также чрезмерной задолженности. В результате возникают экономические спады, революции и войны, приводящие к изменениям в национальном и мировом порядке. Как показано на графиках, которые вы можете найти в PDF-приложении к аудиокниге, История демонстрирует нам, что почти все события в эти неспокойные времена происходили из-за борьбы за богатство и силу или значительных стихийных бедствий. В первом случае конфликты в форме революции и войн вызваны большими разрывами в уровне доходов, а также денежно-кредитными кризисами. Во втором большую роль играют засухи, наводнения и эпидемии. И острота проблем почти полностью зависит от того, Насколько сильна страна и насколько легко она их преодолеет. Страны с большими сбережениями, низкими долгами и сильной резервной валютой могут пережить экономический кризис и кредитный крах легче, чем страны, не имеющие сбережений, обремененные большими долгами и без сильной резервной валюты. Точно так же страны с сильными и способными лидерами и активным населением достигнут большего, чем те, где нет ни первых, ни второго. Более изобретательные смогут лучше других приспособиться к происходящему. Эти факторы представляют собой измеримые, вневременные и универсальные истины. Поскольку бурные времена относительно недолговечны в рамках эволюционных восходящих трендов, поскольку бурные времена относительно недолговечны в рамках эволюционных восходящих трендов и почти не влияют на способность человечества приспосабливаться и изобретать новое, Они почти незаметны на приведённых графиках ВВП и ожидаемой продолжительности жизни. Связанные с ними неуловимые колебания кажутся нам значительными, ведь жизнь каждого из нас коротка и почти неощутима для всего мира. Возьмём, например, период депрессии и войны 1930-1945 годов. Динамика фондового рынка США и мировой экономической активности показана на графике в PDF-приложении. Как вы можете заметить, экономика упала примерно на 10%, а фондовый рынок приблизительно на 85%, после чего последний начал восстанавливаться. Это часть классического цикла денежной массы и кредита, существовавшего всегда в известной нам мировой истории. Подробнее я расскажу об этом в главе 3. Но если говорить коротко, кредитный крах возникает из-за того, что в экономике слишком много долгов. Чаще всего правительству страны приходится тратить много денег, которых у него нет, чтобы помочь должникам рассчитаться со своими долгами. Оно печатает деньги и раздаёт кредиты без особо жёстких обременений. Примерно так же, как в ответ на экономический спад, вызванный пандемией COVID-19 и большим государственным долгом. Кризис 1930-х стал естественным следствием подъёма в ревущие 20-е, превратившегося в экономический пузырь, который подпитывался ростом долга и лопнул в 1929 году. Возникшая в результате депрессия вынудила правительство страны увеличить расходы и о б ъ е м ы заимствований за с ч е т дополнительной денежной массы и кредита, созданных центральным банком. Лопнувший пузырь и последовавший за ним экономический спад оказали самое большое влияние на развитие конфликтов за богатство и силу в 1930, 1945 годах. т е м Как и сейчас, и в большинстве других примеров, возникли значительные разрывы в уровне благосостояния и конфликты. Долговые и экономические коллапсы привели к революционным изменениям в социальных и экономических программах и массированным перетокам богатства, которые по-своему проявлялись в разных странах. Произошло множество столкновений и даже войн, участники которых пытались доказать, какая из систем, капитализм или коммунизм, Демократия или автократия лучше остальных. Между теми, кто жаждет перераспределения богатства, и теми, кто хочет сохранить прежний порядок, всегда будут споры или столкновения. В 1930-е мать природа, помимо прочего, одарила США болезненной засухой. При изучении множества примеров из прошлого, я заметил, что спад в экономике и на рынках продолжается около трёх лет, плюс-минус ещё несколько лет. в зависимости от того, как много времени уходит на реструктуризацию долгов и или процесс их монетизации. Чем быстрее п р а в и т е л ь с т в о печатали деньги, чтобы заполнить дыры, тем скорее заканчивалась дефляционная депрессия и возникали сомнения в ценности денег. В США 1930-х фондовый рынок и экономика достигли дна в день, когда новоизбранный президент Франклин Рузвельт объявил об отказе правительства от обязательства обменивать деньги населения на золото. Он также сказал, что правительство создаст достаточно денежной массы и кредита, чтобы одни люди могли снимать свои деньги с банковских счетов, а другие — получить их для покупки продуктов и инвестирования. На решение этой задачи ушло 3,5 года, начиная с момента краха фондового рынка в октябре 1929 года. В 2008 году, Для запуска печатного станка потребовалось два месяца с начала краха. В 2020 году этот срок составил всего несколько недель. При этом не прекращалась борьба за богатство и силу как внутри стран, так и между ними. Набиравшие силу Германия и Япония бросили вызов прежним мировым лидерам Великобритании, Франции, а затем и США, которые в результате оказались втянутыми во Вторую мировую войну. Период войны привёл к увеличению выпуска товаров, необходимых для неё. Но совершенно неправильно считать военные годы продуктивными, несмотря на рост производства на душу населения, из-за небывалых разрушений во всём мире. К концу войны глобальный ВВП на душу населения упал примерно на 12%, во многом из-за спада в странах, её проигравших. Стресс-тест тех времён позволил расчистить игровое поле, чётко дал понять, кто в выигрыше, а кто в проигрыше, и привёл к новому мировому порядку в 1945 году. Следуя классической схеме, потом начался длительный период мира и процветания. Он растянулся на слишком долгое время, и сейчас, 75 лет спустя, все страны мира снова подвергаются стресс-тесту. Большинство циклов в истории возникают практически по одним и тем же причинам. Например, период... 1907-1919 годов, начался с паники н 1907 года в США, которая, как и денежный кредитный кризис 1929-1932 годов, последовавший за ревущими 20-ми, была результатом резкого подъёма. Позолоченный век в США, совпавший по времени с прекрасной эпохой в континентальной Европе и викторианской эпохой Великобритании, превратился в пузырь, раздувавшийся за счёт долгового финансирования и приведший к экономическому спаду. Последний возникал о в случаях значительных разрывов в уровне доходов, которые приводили к их перераспределению и даже мировой войне. Перераспределение доходов, например, в 1930-1945 годах происходило в условиях значительного роста налогов и государственных расходов, большого бюджетного дефицита и существенных изменений в денежной политике, позволявших его монетизировать. Эпидемия испанского гриппа усилила стресс-тест и ускорила процесс реструктуризации. Этот тест в сочетании с глобальной экономической и геополитической реструктуризацией привёл к возникновению нового мирового порядка в 1919 году, выраженного в условиях Версальского договора. Он знаменовал начало подъёма 1920-х, развивавшегося за счёт роста долгов. Затем подъем привел к событиям 1930-1945 годов, после чего история начала повторяться. Периоды разрушения-восстановления опустошили слабые страны, прояснили, кто обладает реальной силой, и создали революционные новые подходы, новые порядки. Благодаря им наступили периоды процветания. Но со временем они привели к появлению долговых пузырей с большими разрывами в уровне доходов, а затем э к с п а д о м создавшим новые стресс-тесты и периоды разрушения восстановления, войны. Затем возник новый порядок, позволивший сильным добиваться большего, чем слабым, и так далее. Как выглядят эти периоды разрушения восстановления для людей, вынужденных в них находиться? Скорее всего, вам не довелось жить в таких условиях. Истории и о них кажутся вам пугающими, а перспектива существования в такие времена не нравится большинству людей. И это понятно, периоды разрушения и реконструкции приводят к немалым страданиям, причём не только с точки зрения финансов. Многие люди теряют жизнь, или она меняется к худшему. У кого-то ситуация совсем плоха, у кого-то чуть получше, но так или иначе от неё страдают все. Однако, несмотря на эти печальные факты, история показывает, что большинство людей сохраняют работу даже во время депрессии, не гибнут в войнах и переживают стихийные бедствия. Некоторые люди, преодолевшие трудные времена, даже говорят, что им удалось извлечь из них хорошие и важные уроки. Они научились объединять усилия, закалять характер, ценить простые вещи и так далее. Например, Том Броккоу называл людей, переживших период 1930-1945 годов «величайшим поколением», поскольку они приобрели беспрецедентную стойкость характера. Мои родители, дяди и тёти, пережили и Великую депрессию, и Вторую мировую войну. Как и другие представители этого поколения, с которыми мне доводилось общаться в разных странах, и которые прошли свои испытания в периоды разрушения, они воспринимали происходившее практически одинаково. Помните, что периоды экономической разрухи и войн обычно длятся недолго, примерно 2-3 года. Продолжительность и серьёзность стихийных бедствий, таких как засухи, наводнения и эпидемия, тоже разные, причем обычно их серьезность уменьшается с ростом адаптации. Очень редко все три типа больших кризисов – экономические, революции войны и стихийные бедствия – происходят одновременно. Всем этим я хочу сказать, что хотя периоды революции войн приводят к немалым человеческим страданиям, нужно всегда, особенно в худшие моменты, помнить, что мы можем их успешно пережить и что умение человечества приспособиться и снова начать быстро двигаться к росту благосостояния гораздо сильнее, чем все неприятности, которые могут встретиться на нашем пути. Поэтому я считаю правильным верить и инвестировать в приспособляемость и изобретательность человечества. Хотя я почти уверен, что нас ждёт немало проблем и перемен в мировом порядке, человечество станет толковее и сильнее. Оно сможет преодолеть сложные времена, и двинуться к новому и более высокому уровню процветания. А теперь посмотрим на циклы роста и снижения богатства и силы основных стран за последние 500 лет. Сдвиги в большом цикле богатства и силы в прошлом. В PDF-приложении вы можете найти график роста производительности для всего мира, настолько точный, насколько мы можем её измерить. На нём не показаны сдвиги в уровнях богатства и силы, возникавшие между странами. Чтобы понять, как это происходит, начнём с общей картины. На протяжении всей известной нам истории разные типы групп людей, племена, королевства, страны и так далее, приобретали богатство и силу, создавая их сами, забирая у других или находя в природе. Собрав больше богатства и власти, чем остальные группы, они становились ведущими державами, что позволяло им определять мировой порядок. А когда они теряли богатство и силу, все их дальнейшие действия, мировой порядок и все прочие аспекты жизни претерпевали значительные изменения. На графике приведены данные об относительном богатстве и силе 11 ведущих империй за последние 500 лет. Каждый из этих индексов богатства и силы формируется на основе восьми различных детерминантов, о которых я расскажу далее. Эти индексы собраны из различной статистики. Некоторые данные прямо сопоставимы между собой. Другие в целом аналогичны или индикативны. Иногда набор данных, заканчивавшийся в определенной точке, соединялся с другими данными за предыдущие периоды. Кроме того, линии на графике представляют собой 30-летние скользящие средние значения этих индексов, смещенные так, чтобы избежать запаздывания. Я решил использовать сглаженные данные, поскольку… Волатильность несглаженных была слишком высокой для того, чтобы мы могли увидеть значительные движения. Далее в книге я буду использовать эти очень сглаженные данные для изучения длительных временных периодов и менее сглаженные или вовсе не сглаженные при детальном изучении каждого события, поскольку именно такой метод позволяет лучше всего увидеть наиболее важные события. Нужно отметить, что индексы не идеальны, поскольку не идеальны и данные, оцениваемые с течением времени. Но они отлично подходят для создания общей картины. Как можно легко заметить, почти все империи пережили периоды подъема, за которыми следовал упадок. Обратите внимание на толстые линии на графике, представляющие четыре самые важные империи – голландскую, британскую, американскую и китайскую. В рамках данной книги будут употребляться названия Голландии и Нидерланды, которые были наиболее распространены на разных исторических отрезках. До 1815 года официальное название государства менялось несколько раз вместе с его составом и подчинением, при этом неофициально его называли Голландией, по наименованию наиболее известной провинции. С 2020 года во всех документах страны осталось только название Нидерланды. Аналогично, речь о Великобритании идёт только после 1707 года. До этой даты данные приводятся по Англии. Они владели последними тремя резервными валютами. Долларом США сейчас, британским фунтом до него, а ещё раньше Гульденом. Я включил Китай в график как потому, что он постепенно превратился во вторую по влиятельности империю страну, так и потому, что он был очень сильной державой большую часть времени до 1850 года. Вот краткое содержание истории – которую показывает этот график. Китай доминировал столетиями, стабильно опережая Европу, причем не только в области экономики, но начиная с 1800-х вошел в крутой спад. Голландия, сравнительно небольшая страна, стала мировой империей с резервной валютой в 1600-х. Великобритания следовала по очень похожей траектории, достигнув пика в 1800-е. И, наконец, За последние 150 лет США постепенно стали мировой супердержавой, причём особую роль в этом сыграл период Второй мировой войны и послевоенные годы. В США сейчас относительный спад, в то время как Китай снова растёт. Теперь взглянем на тот же график, данные на котором расширены вплоть до 600 года н.э. а ш е й р ы График можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Я предпочитаю сосредоточиться на первом графике, охватывающем последние 500 лет, а не на втором, охватывающем 1400 лет, поскольку на нём показана картина империи, которую я изучал более тщательно. Кроме того, он несколько проще, если можно назвать простым график за 500 лет, на котором показаны данные по 11 странам с учётом 12 крупных в о й н Однако второй график более обширен и заслуживает самого пристального внимания. Для облегчения восприятия я не стал заштриховывать на нём периоды войн. Как вы можете видеть, в период до 1500 года Китай почти всегда обладал значительной силой, хотя в картине мира присутствовали также халифаты Ближнего Востока, французы, монголы, испанцы и османы. Важно помнить, хотя ведущие силы, описанные в этом исследовании, оказывались самыми богатыми и влиятельными, они не обязательно были лучшими, Причём по двум причинам. Во-первых, хотя большинство людей стремятся к богатству и власти и даже готовы за них сражаться, некоторые люди и х страны полагают, что это далеко не главное и уж точно не готовы за них драться. Кто-то считает, что покой и наслаждение жизнью гораздо важнее богатства и власти. Такие люди даже не помышляют о том, чтобы воевать за приобретение богатства и силы. Хотя я и не рассматривал их в своём исследовании, Некоторые из них могли позволить себе роскошь наслаждаться более долгими периодами мира, чем те, кто постоянно боролся за богатство и силу. Кстати, я думаю, что вопрос мира и наслаждения жизнью как приоритетов в сравнении с обретением богатства и силы заслуживает самого пристального внимания. Известно, что между богатством и силой нации и уровнем счастья её жителей существует небольшая корреляция. Но отложим этот вопрос на будущее. Кроме того, эта группа стран не включает так называемые страны-бутики, например, Швейцарию и Сингапур, достаточно богатые и имеющие высокий уровень жизни, однако недостаточно большие, чтобы стать одной из главных империй. 8 детерминантов богатства и силы Единый показатель богатства и силы для каждой страны, указанный на графиках, описанных ранее, примерно равен среднему значению 18 показателей силы. Чуть ниже мы изучим полный список детерминантов, но для начала сосредоточимся на ключевых восьми, приведенных на следующем графике. График «Архетипический главный фактор подъема и упадка» вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Первое. Образование. Второе. Конкурентноспособность. Третье. Инновации и технологии. Четвертое. Экономическое производство. пят доля в мировой торговле, шестое – военная мощь, седьмое – сила финансового центра, восьмое – статус резервной валюты. График показывает среднее значение каждого из показателей силы по империям, которые я изучал. Основной вес принадлежит странам, обладавшим тремя последними резервными валютами – США, Великобритании и Голландии. мы показываем, где находятся ключевые индикаторы в различных исторических эпохах, выравнивая их относительно отдельных примеров. Значение 1 на графике представляет пик индикатора относительной истории, а 0 — минимум. Временная шкала выражена в годах, при этом 0 обозначает время, когда страна находилась на пике или около него, когда среднее значение по разным шкалам находилось на пике, В оставшейся части этой главы мы детально изучим каждый из этапов этого архетипа. Линии на графике позволяют легко увидеть, как и почему происходят подъемы и падения. Можно заметить, что рост образования ведет к росту инноваций и развитию технологий, что на следующем этапе обуславливает увеличение доли в мировой торговле и военной мощи, укрепление экономического производства, создание ведущего мирового финансового центра. а через некоторое время закрепление статуса валюты в качестве резервной. Вы можете видеть, как в течение достаточно долгого периода большинство из этих факторов сохраняют силу, которая затем начинает уменьшаться по аналогичной траектории. Общая резервная валюта, подобно общему языку мира, остаётся некоторое время после того, как в империи начинается упадок, поскольку привычка к использованию сохраняется дольше, чем сами силы, вызвавшие его. Я называю это циклическое и взаимосвязное а н движение вверх и вниз большим циклом. Далее я подробно опишу его суть на основе выбранных мной важнейших факторов и динамики их развития. Но прежде чем приступить к этому, я хочу подчеркнуть, что все эти показатели усиливаются и ослабевают, следуя определенной форме — дуге империи. Это связано с тем, что сильные и слабые стороны взаимно усиливают друг друга. в областях образования, конкурентноспособности, экономического производства, доли в мировой торговле и так далее, оказывают по вполне логичным причинам влияние на силу или слабость других факторов. Архетипический большой цикл. В целом подъёмы и спады можно рассматривать в три этапа. Подъём — это период благополучия и строительства, начинающийся после появления нового порядка. Страна становится фундаментально... Сильный, поскольку у неё есть А. Сравнительно низкие уровни долга. Б. Сравнительно небольшие разрывы в уровне доходов, ценностях и политических взглядах между людьми. В. Жители, г о т о в ы эффективно сотрудничать для создания общего блага. Г. х о р о ш е е о б р а з о в а н и е и инфраструктура. Д. Сильные и способные лидеры. И е Мирный мировой порядок, управляемый одной или несколькими доминирующими мировыми силами, что ведет к следующему этапу. Вершина. Этот период характеризуется излишествами. В форме А. Высоких уровней задолженности. Б. Больших разрывов в уровне доходов, ценностях и политических взглядах. В. Ухудшение образования и инфраструктуры. Г. Конфликтов различных классов людей внутри стран. Д. Столкновение между странами, поскольку чрезмерно разросшимся империям б р о с а ю т вызов быстро развивающиеся конкуренты, что ведёт к следующему этапу. Спад. Это болезненный период столкновений и реструктуризации, приводящий к серьёзным конфликтам и созданию новых внутренних и внешних порядков. Он закладывает основу для следующего нового порядка, нового периода строительства и процветания. Рассмотрим каждый из этапов подробнее. Подъем. Этап подъема начинается, когда в обществе имеются. Достаточно сильные и способные лидеры, готовые взять власть и создать отличную систему для повышения богатства и силы страны. Если посмотреть на историю великих империй, то эта система обычно предполагает сильное образование, не только позволяющее передавать знания и навыки, но и предполагающее обучение стойкости, вежливости и трудовой этике. Этому обычно учат в семьях, школах и или религиозных учреждениях. Если всё делать правильно, в обществе возникает здоровое уважение к правилам и законам, снижается коррупция. Это способствует развитию совместной работы для повышения производительности. Чем лучше это удаётся стране, тем сильнее сдвиг от производства основных продуктов к таким явлениям, как инновации и изобретение новых технологий. Например, жители Голландии были очень изобретательными. На пике развития империи на её долю приходилось четверть общего количества основных изобретений в мире. Одним из них стали корабли, способные перемещаться по всему миру и привозить в страну огромные богатства. Здесь был также изобретён капитализм в известном нам виде. Инновации обычно усиливаются, когда есть открытость к самым передовым мыслям в мире и возможность узнавать о лучших методах работы, а также эффективное сотрудничество между трудящимися правительством и армией. В результате всего этого страна становится более продуктивной и более к о н к у р е н т о с п о с о б н о й на мировых рынках, что проявляется в росте доли в мировой торговле. Это можно видеть прямо сейчас, когда США и Китай достигли сопоставимых уровней экономического производства и мировой торговли. Начав торговать в более глобальном масштабе, Страна должна защищать свои торговые пути и интересы в других странах, быть готова к обороне от атак извне, поэтому укрепляет военную мощь. Если всё идёт как надо, этот благотворный цикл приводит к значительному росту доходов, которые могут использоваться для инвестиций в инфраструктуру, о б р а з о в а н и е исследования и разработки. Страна должна разработать систему стимулов и полномочий для людей, способных зарабатывать или получать богатство. В прошлом самые успешные империи использовали капиталистический подход для создания таких стимулов и помощи в развитии продуктивных предпринимателей. Даже Китай, находящийся под контролем коммунистической партии, использует государственно-капиталистический подход для стимулирования и поддержки людей. Чтобы система такого стимулирования и финансирования хорошо работала страна должна иметь развивающиеся рынки капитала, особенно к р е д и т о в а н и е облигаций и акций. Такая система позволяет людям превращать свои сбережения в инвестиции для финансирования инноваций и развития. В случае успеха инновационных проектов люди получают долю в прибыли. Изобретательные голландцы создали первую публичную компанию, голландскую Ост-Индскую компанию и первую фондовую биржу для финансирования ее деятельности. И то и другое было составными частями механизма страны по производству богатства и силы. На следующем естественном этапе все великие империи создавали ведущий мировой финансовый центр для привлечения и распределения капитала. В годы главенствования Голландии мировым финансовым центром был Амстердам. Во времена лидерства Британии – Лондон. Сейчас это Нью-Йорк. А Китай быстро развивает собственный финансовый центр в Шанхае. По мере того, как страна расширяет объём международных операций и становится крупнейшей торговой империей, коммерческие операции всё чаще оплачиваются в её валюте, а люди во всём мире хотят хранить в ней сбережения. В результате она становится ведущей мировой резервной валютой. Это позволяет стране занимать больше и по более низким ставкам, чем остальным, поскольку практически все желают сужать ей деньги. Такие ряды причинно-следственных связей, ведущие к взаимной поддержке финансовых, политических и военных сил, всегда существовали в известной нам истории. Все империи, ставшие самыми могущественными в мире, шли к вершине именно по этому пути. Вершина. На вершине страна закрепляет успехи, питавшие ее рост. Однако здесь уже кроются семена спада. Со временем у страны накапливается обязательство, которые постепенно и последовательно устраняют благоприятные обстоятельства, определявшие рост в прошлом. Жители страны, которая стала богатой и сильной, зарабатывают больше, что делает их более дорогостоящими и менее конкурентными в качестве работников по сравнению с жителями других стран, готовыми работать за меньшие деньги. В то же время люди из других стран естественным образом копируют методы и технологии лидера, что еще сильнее снижает его к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т ь Например, британские кораблестроители наняли голландских инженеров для создания более качественных кораблей, чем могли построить менее дорогостоящие британские рабочие. В результате новые британские корабли стали более к о н к у р е н т о с п о с о б н ы м и что привело Британию к подъему, а Голландию – к упадку. Вдобавок, чем богаче люди в ведущей стране, тем менее усердно они работают. Они больше наслаждаются отдыхом, ценят интересные и менее производительные моменты жизни. С определенного момента начинаются упадок и вырождение. В период подъема меняется набор ценностей каждого следующего поколения. От тех, кому приходилось сражаться за богатство и силу, к тем, кто их наследует. Новое поколение меньше закалено в боях, чаще купается в роскоши и приобретает привычку к легкой жизни. что делает его более уязвимым перед возможными проблемами. Кроме того, люди, которые привыкли к хорошей жизни, чаще делают ставки на то, что благоприятные времена продолжатся в будущем, начинают больше занимать, что приводит к появлению финансовых пузырей. В рамках капиталистической системы финансовые блага распределяются неравномерно, из-за чего растет разрыв в уровне доходов. Разрывы расширяются сами собой, поскольку богатые люди используют собственные ресурсы для расширения своего влияния. Они также воздействуют на политическую систему, подстраивая ее под свои потребности и наделяя большими привилегиями. Например, более качественным образованием своих детей, в результате чего возникают разрывы в ценностях, политических взглядах и возможностях развития между богатыми, имущими и бедными, неимущими. Система несправедлива к менее состоятельным людям, и у них растет недовольство положением вещей. Пока уровень жизни большинства людей повышается, разрывы в уровне благосостояния и обиды не приводят к серьезным конфликтам. Во время пребывания на вершине финансовая картина ведущей страны начинает меняться. Наличие резервной валюты обеспечивает ей непомерные привилегии. Она может занимать все больше, что еще сильнее погружает ее в долги. Термин Непомерные привилегии в отношении резервной валюты был придуман министр финансов Франции Валерий Жескар де Стеном для описания положения США. Это резко усиливает покупательную способность ведущей империи в краткосрочной перспективе и ослабляет в долгосрочной. Страна неминуемо начинает больше занимать. В результате у неё накапливаются большие долги перед иностранными кредиторами. Это резко повышает покупательную способность в краткосрочной перспективе. но ослабляет финансовое здоровье страны и ее валюту в долгосрочной. Иными словами, при больших объемах расходов и займов империя кажется очень сильной, но на самом деле ее финансы ослабляются, поскольку займы подрывают ее силу путем финансирования чрезмерного потребления внутри страны и международных военных конфликтов, возникающих из-за необходимости сохранять статус империи. Расходы на защиту империи становятся выше, чем ее доходы, В результате ее сохранение оказывается неприбыльным. Например, Британская империя превратилась в огромный бюрократический механизм и потеряла многие свои конкурентные преимущества. В то же время другие страны, в частности Германия, активно росли, что привело к дорогостоящей гонке вооружений и мировой войне. Более богатые страны наращивают долги за счет заимствований у более бедных, в которых принято больше экономить и откладывать. И это можно считать одним из первых предвестников перемен с точки зрения богатства и власти. В США это началось в 1980-х, когда доход на душу населения в стране был в 40 раз выше, чем у Китая. США начали занимать деньги у китайцев, которые предпочитали хранить сбережения в долларах, поскольку те были мировой резервной валютой. Если в империи и с с е к а е т поток новых лидеров, держатели ее валюты начинают ее продавать – вместо того, чтобы покупать, хранить и давать в долг. И сила империи снижается. Спад. Этап спада, рецессии, обычно возникает в результате внутренней экономической слабости, вкупе со внутренними конфликтами, или в результате дорогостоящего внешнего конфликта, или по обеим этим причинам. Чаще всего спад в стране начинается постепенно, а в какой-то момент его темпы резко увеличиваются. Что происходит внутри страны? Когда долги становятся слишком высокими и возникает экономический спад, империя больше не может занимать деньги в объемах, необходимых для выплаты по долгам. Это приводит к серьезным проблемам внутри страны и вынуждает ее выбирать между дефолтом по долгам и запуском печатного станка для новых денег. Почти всегда страна предпочитает печатать новые деньги. Сначала понемногу, а затем все больше. Это приводит к девальвации валюты и повышает инфляцию. Обычно у правительства возникают проблемы с самофинансированием. Оно оказывается в плохих финансовых и экономических условиях, и одновременно с этим в государстве имеются значительные разрывы в уровне доходов, ценностях и политических взглядах. В результате возрастает вероятность внутреннего конфликта между богатыми и бедными, а также между различными этническими, религиозными и расовыми группами. Часто это приводит к политическому экстремизму, который проявляется в популизме левого или правого толка. Сторонники левых взглядов хотят перераспределить богатство, а правых – оставить его в руках прежних владельцев. На этом антикапиталистическом этапе виновниками проблем обычно считают капитализм, капиталистов и элиту в целом. Довольно часто повышаются налоги на богатых, а когда они опасаются, что их состоянием что-то грозит, то перемещаются в более безопасные места или переводят богатство в более безопасные активы и валюты. В результате такого бегства снижается собираемость налогов в стране, а это приводит к классическому, самоусиливающемуся и неблагоприятному процессу. Когда утечка капиталов из страны становится слишком значительной, запрещают связанные с ней действия. Те, для кого это важно, начинают паниковать – Такое бурное развитие событий подрывает продуктивность экономики. Пирог уменьшается в размерах. Возникает всё больше конфликтов на тему того, как делить истощающиеся ресурсы. На обеих сторонах политического спектра появляются популистские лидеры, обещающие взять ситуацию под контроль и восстановить порядок. И именно в этот момент перед демократией встают самые главные проблемы, поскольку она не справляется с анархией. В такие времена растет вероятность перехода власти к сильному лидеру-популисту, стремящемуся установить свой порядок вместо хаоса. По мере расширения конфликта внутри страны, он находит выражение в той или иной форме революции или гражданской войны, приводящей к перераспределению богатств и смене власти. Это может происходить мирным путем, но гораздо чаще события наполнены насилием и меняют установленный порядок. Например, революция Рузвельта в США, направленная на перераспределение богатства, была сравнительно мирной, а другие революции первой половины XX века, произошедшие по тем же причинам и изменившие внутренний порядок в Германии, Японии, Испании, России и Китае, оказались гораздо более жестокими. Гражданские войны и революции создают то, что я называю новым внутренним порядком. В главе 5 я покажу, как развивается его цикл. Но сейчас важно отметить, что смена внутреннего порядка далеко не всегда приводит к изменениям в мировом масштабе. Мировой порядок меняется лишь тогда, когда силы, создающие внутренний беспорядок и нестабильность, вступают в резонанс со значительной внешней проблемой. Что происходит в мире? Возвышение великой державы, способной бросить вызов другой великой державе и существующему мировому порядку, повышает риск серьезного международного конфликта, особенно если во второй стране развивается внутренний конфликт. Обычно растущий игрок стремится использовать внутреннюю слабость в своих интересах, и это становится особенно рискованным, если растущая держава смогла выстроить сравнимую военную мощь. Защита от иностранных конкурентов требует серьезных военных расходов, несмотря на ухудшающиеся экономические условия, то есть когда ведущая страна меньше всего может это себе позволить. Поскольку в мире не существует жизнеспособной системы для мирного судебного разбирательства по международным спорам, конфликты обычно разрешаются взаимным испытанием на прочность. По мере возникновения всё более серьёзных проблем, ведущая империя оказывается перед трудным выбором – сражаться или отступить. Войны и проигрыш – это беда. Но плохо и отступление, поскольку оно позволяет противнику двигаться вперёд. Оно демонстрирует слабость – и другие страны, размышляющие, кого поддержать в противостоянии, делают свой выбор. Плохие экономические условия вызывают все новые конфликты за богатство и силу, что неминуемо приводит к воинам того или иного рода. Воины обходятся страшно дорого. В то же время они создают необходимые тектонические сдвиги, перестраивающие мировой порядок с учетом новой реальности. Когда субъекты, хранящие большие запасы резервной валюты, и долговых обязательств дряхлеющей империи теряют веру и начинают их продавать, это знаменует конец большого цикла. Когда все факторы, задолженность, гражданская война, революция, война за границами страны и потеря веры к валюте объединяются, можно предположить, что изменения в мировом порядке уже не за горами. Чуть ранее я дал слишком много информации, возможно, стоит еще раз переслушать, чтобы понять, насколько осмысленной кажется вам моя логика. Далее мы подробнее изучим несколько конкретных примеров, и вы увидите, как именно развиваются те или иные циклы. Порой картина будет не совсем точной, но сам факт и причина возникновения циклов гораздо важнее, чем конкретное время того или иного события. Подведем итог. Вокруг общего восходящего тренда роста производительности увеличивающего богатство и улучшающего общий уровень жизни формируются циклы. В них можно выделить периоды расцвета и активного развития. Страна становится сильнее, поскольку у н е е относительно низкий уровень задолженности, а разрывы в уровнях доходов, ценностях и политических взглядах не велики. В такие периоды люди эффективно сотрудничают над развитием общего благосостояния. Улучшаются образование и инфраструктура. Странами руководят сильные и способные лидеры, а мирный мировой порядок определяется одной или несколькими доминирующими державами. Это периоды благополучия и приятной жизни. Но неизбежные излишества приводят к депрессивным периодам разрушения и реструктуризации. У страны появляется ряд фундаментальных недостатков. Высокий уровень задолженности, значительные разрывы в уровне доходов, ценностях и политических взглядах. Люди разбиваются на группы, не способные хорошо работать вместе. Ухудшается уровень образования и инфраструктуры. Борьба с быстро растущими конкурентами за сохранение слишком расширившейся империи приводит к болезненному периоду конфликтов, разрушения, а затем и реструктуризации, формирующей новый порядок и закладывающей основу для нового периода строительства. Поскольку эти шаги происходят внутри логичной последовательности вневременных и универсальных причинно-следственных связей, мне представляется возможным создать индекс здоровья той или иной страны, основанный на ряде параметров. Когда значения сильны-высоки, е можно ожидать, что будущее страны окажется таким же сильным-хорошим. Когда значения параметров слабые-плохие, и это свидетельствует об ухудшении условий в стране, и можно ожидать, что ее будущее также окажется с л а б ы м плохим. В таблице «Примерная количественная оценка показателей на различных этапах цикла» я выделил цветом состояние отдельных параметров. Таблицу вы найдете в PDF-приложении к данной аудиокниге. Темно-зеленый означает очень благоприятное состояние, а темно-красный — крайне неблагоприятное. Среднее значение параметров показывает, на каком этапе цикла находится страна. точно по такой же схеме, по которой я измеряю степень влиятельности страны при анализе восьми параметров силы. Как и оценка силы страны, эти показатели только ориентировочные. Другие исследователи могут настроить их иначе и получить несколько иные результаты. В данном случае я пытаюсь показать типичные процессы, а не анализировать конкретные случаи. Однако позже в этой книге я приведу конкретные количественные показатели для всех основных стран. Поскольку факторы на этапе роста или падения могут усиливать друг друга, не случайно, что большие разрывы в уровне доходов, долговые кризисы, революции, войны и перемены в мировом порядке приводят к ситуации идеального шторма. Продолжительность плохих периодов разрушения и реструктуризации через депрессии, революции и войны приводящие к разрушению старой системы и закладывающие основы для возникновения новой, обычно составляет около 10-20 лет. Но здесь возможны серьёзные вариации. За такими периодами следуют более длительные промежутки мира и процветания, в течение которых активные и развитые люди гармонично сотрудничают. И ни одна страна не хочет сражаться с мировой силой, поскольку её мощь слишком высока. Эти мирные периоды длятся в среднем 40-40%. 80 лет. Но и здесь возможны значительные вариации. Например, когда голландская империя уступила место британской, а та империи США, происходили все или почти все из следующих событий. Конец старого, начало нового. Например, Голландия и Великобритания. Реструктуризация долгов и долговой кризис. Внутренняя революция, мирная или насильственная, приводящая к значительному перетоку богатства от имущих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 значительный упадок валюты, новый внутренний и мировой порядок. Краткий обзор текущего состояния. Как уже объяснялось ранее, последний значительный период разрушения и реструктуризации пришелся на 1930-1945 годы. За ним последовал период строительства и нового мирового порядка. начавшейся в 1945 году с о з д а н и е новой глобальной денежной системы, предложенной в 1944 году в Бреттон-Вудсе, штат Нью-Гемпшир, и с и с т е м а мирового управления, основанной на доминировании США, руководящие органы ООН, расположены в Нью-Йорке, а штаб-квартиры Всемирного банка и Международного валютного фонда МВФ в Вашингтоне. новый мировой порядок оказался естественным следствием того что сша были богатейшей страной в то время они обладали двумя третьми золотых запасов всего мира а золото приравнивалось к деньгам доминирующей экономической силой промышленное производство сша составляло половину от мирового к тому же у сша была огромная военная мощь в то время у них имелись монополия на ядерное оружие и самая сильная армия на момент написания книги 75 лет спустя основные старые империи, они же основные империи с резервными валютами, классическим путем приближаются к концу долгосрочного долгового цикла. Их долги растут, а традиционная денежная политика уже нерезультативна. Политически раздробленные центральные правительства пытаются закрыть финансовые дыры, занимая и раздавая много денег, а центральные банки стараются помочь им, печатая купюры, монетизируя госдолг. Кроме того, у в е л и ч и в а ю т с я разрыв ы в уровне доходов и ценностях. Активно развивается новая мировая держава, уже сейчас конкурирующая со старым лидером в сферах торговли, технологий, капитала и геополитики. А вдобавок к этому, на момент написания книги нам приходится тратить много сил на борьбу с пандемией. Параллельно могучий человеческий интеллект совместно с компьютерным создаёт много решений для этих проблем. Если нам всем удастся хорошо относиться друг к другу, мы наверняка преодолеем это трудное время и перейдем к новому благополучному периоду, совершенно не похожему на настоящий. В то же время я уверен, что некоторые радикальные перемены будут травмирующими для многих людей. Так можно вкратце рассказать, как устроен мир. А теперь перейдем к более детальному описанию.